Глава 17. Взорванный мир. Солнце стояло высоко, и, как предвидел Саймон, стало так жарко, что даже легкая рубашка нестерпимым грузом давила на плечи. Вместо шлема он обмотал себе голову своим колдоровским мундиром на манер тюрбана. Но все равно было очень жарко. когда они добрались до врат. Саймон долго их рассматривал, но как и в тот далекий день, когда он впервые увидел старинное сооружение в саду у Петрониуса, он позади врат не заметил ничего, кроме той же скалистой пустыни, что была вокруг. И эти врата, быть может, действовали лишь в определенное время суток? Он решил, что строительство врат Завершено, так как возле них никого не было, хотя в лагере там и сям лежали люди, словно свалившиеся в изнеможении. Саймон! Джилит и Алдис устроились под козырьком скалы, и это было единственное возможное укрытие от солнца. Алдис поднялась на ноги, глядя на своих спутников. а потом туда, где стояли в мерцающем воздухе врата. Руки ее сжали талисман, лицо оживилось, как на нем теперь было. Такое выражение, словно она видит перед собой то, к чему стремилась. Она двинулась вперед, сначала неторопливо, затем всё быстрее шаг. Саймон хотел бы остановить ее, но Джилит подняла руку предупреждающим жестом. Алди сбежала под палящими лучами солнца. Не обращая на них никакого внимания, ее изодранное платье волочилось по камням. «Скорей!» — крикнула Джилит, кидаясь за нею вперед, и Саймон бросился бежать за ней. Беглецы были ближе к вратам, чем те, что в лагере, и враги заметили их не сразу, потому что некоторое время они укрывались позади застывших В неподвижности вездеходов и наваленных рядом с ними ящиков. Алдис бежала к вратам, и хотя на всем пути до этого места она все время спотыкалась и падала, сейчас от ее усталости не осталось и следа. Она бежала с невероятной нечеловеческой скоростью впереди своих преследователей. В лагере раздался крик! Но Саймон не осмелился даже повернуть голову, ибо нужно было следить за Алдиис, которая выбежала на ровное место и неслась, как птица. Джилит не слишком от нее отставала, Саймон бежал позади женщин. Джилит сделала отчаянный рывок и сумела ухватить за подол платья Алдиис. Материя затрещала, но Джилит не выпустила платье Алдис, которая изо всех сил рвалась к вратам Волоча за собой Джилит. Саймон подбежал к женщинам, тяжело дыша и задыхаясь от бега. И почти сразу же что-то просвистело у них над головами. И спас их только очередной отчаянный рывок Алдис. Их начали обстреливать из лагеря. Но Саймон сделал то единственное, что могло вывести их из поля огня. Всей своей тяжестью он навалился на борющихся женщин, рванулся, и все трое покатились на поперечине врат. И сразу же их словно поглотила ночь после сияющего дня. Ощущение того, что он вторгается туда, где нет места ему подобным, охватило Саймона с такой силой, что эти несколько мгновений показались ему вечностью. А потом он провалился в мрак, и косые струи дождя хлестнули его тело. Сверкнула молния, и раздался оглушительный раскат грома. Джилит, лежавшая в его объятиях, всем телом прижалась к нему. Дождь бил им прямо в лицо. Саймон задыхался и отплевался, но упорно продолжал пробираться вперед, волоча за собой Джилит. Она что-то крикнула ему, но он не услышал за свистом ветра и только при свете, вспыхнущей молнии, увидел лежащую ничку Малдису. В водах листала ее неподвижное тело. Саймон наклонился и взвалил себе на плечи бесчувственную женщину. Ее глаза были закрыты, голова беспомощно болталась. Они находились в долине между двумя каменными стенами, и вода быстро заполняла эту впадину. Саймон добрался до стены осмотрел ее, ища точку опоры. Подъем на нее оказался изнурительным, особенно из-за Алдис, но в конце концов они выбрались наверх и рухнули рядом на камне. Саймон лежал спиной к ветру, прикрыв голову рукой. Когда он собрался с силами и сел, чтобы оглядеться, обе женщины даже не пошевелились. Небо было темным, дождь лил по-прежнему. Неподалеку Саймон увидел какую-то темную массу и решил, что там они найдут убежище от непогоды. Он легонько встряхнул Джилит, но она едва нашла в себе силы открыть глаза, потом с трудом встала на четвереньки, и Саймону удалось поставить ее на ноги. Он довел ее до укрытия и пошел за Алдис». Только вернувшись обратно, Саймон заметил, что укрылись они не под нависшей скалой и не в расщелине, а в развалинах какого-то здания. Стены комнаты, в которой они очутились, полуобвалились, а крыша зияла отверстиями. Между плитками пола там и сям пробивалась трава. «Значит, развалинам. Было несколько веков, и, несмотря на свежесть, гулявшего по равнинам ветра, здесь воняло тлиньем и гнилью. На полу валялись камни, обломки чего-то непонятного, но Саймон решил осмотреть комнату. Спотыкаясь, едва не падая, он пошел в дальний угол, где стены обвалились сильнее всего. И почти сразу же он наткнулся на какой-то предмет, Затрещавший от толчка, Саймон потянул руку и нащупал шелковистую ткань, сразу же разорвавшуюся под его руками. Затем металлический стержень. Саймон взял пруд и вернулся обратно к двери, где мрак, казалось, начинал понемногу рассеиваться. То, что было у него в руках, вполне могло сойти за оружие и чем-то смутно напоминало ружье его мира. Во всяком случае, здесь были ствол и барабан. Но весело это все поразительно мало. Джилит положила руку на лоб Алдис. — Она умерла? — спросил Саймон. — Нет, она, вероятно, ушиблась, когда падала. И это и есть тот самый мир, из которого пришли холдеры? В голосе у нее не было страха, только интерес. Похоже на то, в одном он был уверен, им не следует удаляться от этого места, где они проникли через врата. Если они заблудятся, то вряд ли сумеют вернуться обратно в свой мир. Интересно, есть ли с этой стороны какой-нибудь след врат, Джилит, как всегда, прочитала его мысли. Ведь должны же они иметь ориентир, если хотят приходить сквозь врата туда и обратно. Постепенно буря утихала. Темнота ночи, встретившей их, когда они прошли через врата, сменилась серым светом приближающегося рассвета. Саймон стал с интересом рассматривать окрестности. Это была пустыня, как и по ту сторону врат. Было видно, что некогда здесь обитали люди. То, что он поначалу принял за обломки скал, оказалось многочисленными развалинами домов. Никогда ему не приходилось видеть подобные картины, когда армия с боями проходила через Францию и Германию. И там тоже все выглядело примерно так же. Последствия войны или, по крайней мере, великого бедствия. И точно так же там стояли здания в руинах, и сквозь плитки пола пробивалась трава. Солнце так и не появилось, но уже наступил день. И теперь Саймон разглядел, что земля в руинах местами запеклась, напоминая черный шлак, и перед ним снова воочию возник кошмар его родного мира. Атомная война? Радиоактивная земля? Но ведь атомная бомба не могла бы вот так снести половину здания, оставив другую половину в целости и сохранности. Значит, какое-то другое оружие. Саймон! Он и сам заметил какое-то движение за разрушенной стеной. Что-то живое, такое огромное, что внушало ужас, двигалось в направлении их убежища. Саймон бросил взгляд на оружие, которое нашел на полу. Джилет потянулась к ножу, висевшему на поясе. Саймон вновь подивился сходству этого стержня с земным ружьем. Но его задача слишком уж... Узкое выходное отверстие, через него не проникла бы даже игольчатая стрела из карбских самострелов. Чем же могла служить такая тонкая трубочка? Ведь тут не было курка, только какая-то крохотная кнопочка. И не ожидая никакого результата, Саймон нажал на эту кнопочку. Куст! на которую направил чужеземное оружие, вздрогнул, роняя капли воды. Потом его побеги склонились до самой земли, листья стали сворачиваться в трубочки. Саймон не верил своим глазам. Растение дрожало и гнулось все ниже и ниже. Рядом тихонько вскрикнула Джилит. Они оба замереп, уставившись на серый комочек, тихо упавший на землю. Все, что осталось от цветущего куста... И все это произошло без единого звука, без всякого видимого движения. Они увидели только результат действия чужого оружия. Саймон что-то приближается. Он и сам почувствовал то же самое. Ничего не было видно, но он ясно чувствовал, что сейчас должно что-то произойти. Он ясно ощущал опасность. «Будь наготове!» Слова едва сорвались с губ Джилит. Это было больше похоже на тихий вздох. Она сжала его руку. Напряжение Саймона достигло крайнего предела. И вот они появились с тех сторон и молча бежали к их укрытию. Один выскочил из-за стены, другой из густых зарослей, последний из полуразрушенного задания. Это были люди, вернее, Поправил себя сам Саймон, имели их облик. Лохмотья одежды еще кое-как прикрывали их тела, но это только производило жуткое впечатление и не прибавляло им человеческого вида, ибо тела их были невообразимо тощие, руки и ноги костылявы, настолько, что кости едва не прорывали туго натянутую кожу. Головы на вытянутых тонких шеях больше всего напоминали высохшие черепа. Словно в этих руинах вдруг ожили мертвецы, встали на ноги и двинулись вперед. Саймон обратил свое оружие против этой троицы и повел им из стороны в сторону. Долгую секунду ему казалось, что в оружии больше нет заряда, ибо некоторое время они еще бежали вперед. Потом вдруг остановились, как вкопаны, и тела их обратились в пепел, как тот куст, в который Саймон стрелял раньше. Но перед смертью они вдруг закричали высокими странными голосами и заплясали и задрожали на месте, словно в странном танце. Только потом они рухнули, на месте их тел осталась кучка пепла. Саймон ощутил приступ тошноты, Рот наполнился горечью, Джилит скликнула и вцепилась ему в руку. «Вот как!» Они оба вздрогнули, услышав позади себя голос. «Алдис» стоял у них за спиной, придерживаясь рукой за стену. Улыбка на ее лице, которая появилась при виде того, что осталось от живых мертвецов, вызвала у Саймона новый прилив тошноты». «Значит, они все еще живы! Последний гарнизон!» Она не обращала внимания на Саймона и Джилит, словно их не было вовсе. «Что же их вахта все равно должна была закончиться!» Джилит отпустила руку Саймона. «Кто это такие?» — спросила она. Алдис даже не обернулась, все еще улыбаясь, она рассматривала останки. Гарнизон, последний легион. Они были оставлены, чтобы защитить последний барьер. Они не знали, разумеется, что их единственная обязанность продержаться до тех пор, пока командиры не окажутся в безопасности. Они считали, бедные дурачки, что им вот-вот придут на помощь. Но у командиров были совсем другие проблемы и планы. Она рассмеялась, потом продолжила. «Во всяком случае, это неожиданность для хозяев, потому что эти продержались дольше, чем можно было ожидать». Откуда ей все это было известно? Алдис не была колдером по рождению. Насколько известно, среди колдеров вообще не было женщин. Но почему-то Саймон не сомневался, что все обстояло именно так, как она говорит. Джилит снова сделала предупреждающий жест. «Там есть еще!» И на этот раз Саймон не нуждался в предупреждении, ибо чувство опасности не уменьшилось. Но никакого движения впереди он не заметил. Джилит повернулась в ту сторону, откуда они пришли. «Они собираются, но не против нас!» Алдис издала короткий смешок, в котором была нечеловеческая злоба. «О, они ждут!» — подтвердила она. «Ведь они ждали долго, очень долго. А теперь они вышли на охоту, и охота будет отчаянной». Она снова засмеялась с горьким смехом, похожим на крик боли. В том, что она говорила, не было ничего неожиданного. «Колдоры непременно пойдут во врата, охотясь за тремя беглецами, а эти существа...» Они, наверное, собираются у врат, чтобы встретить тех, кто сейчас должен явиться. Знали ли колдеры, кто ждет их? Саймон бросил короткий взгляд на край утеса, по которому они взбирались. Из укрытия выйти, конечно, очень опасно, но ведь только так они смогут увидеть врата в действии, и поэтому не приходится считаться с тем гнетущим страхом, который мучил его все это время». Если встать спиной вон к тому каменному остову, то можно будет наблюдать за вратами. Стиснув в руке ружье, Саймон схватил Алдис за руку и потащил ее вперед. Джилит следовала за ними. То, что ночью Саймон принял за ложе ручья, на самом деле оказалось останками каменной мостовой, заваленной обломками камней. Упавших сверху. Но в середине той впадины бежал ручей. Немного вправо от того места, где они сейчас стояли, через дорогу виднелись колонны из зеленоватого металла. «Врата!» — сказала Джилит. «И их защитники!» — добавил Саймон. «Теперь уже были видны фигуры». Движущиеся по дороге И хотя вид у них был совершенно жуткий Хотя в них не было совершенно ничего человеческого Действовали они как разумные существа Или, по крайней мере, как существа разум В которых еще не совсем угас У некоторых из них Саймон заметил в руках трубки Подобной той, которая была у него Они проходят через врата Металлические колонны нисколько не изменились, словно никто ими не пользовался, но внезапно, словно из воздуха, перед ними стали появляться люди. Одержимые воины из мира Джиле двигались с осторожностью, и те, что притаились в укрытии, поджидая их, не показывались. И солдаты колдеров начали двигаться вперед. Через врата уже прошел большой отряд. След за ними показался бампер одного из вездеходов. За ним двигались остальные. Один из одержимых вел вездеход, но рядом с ним сидел колдоровский агент. Саймон ощутил, что вокруг них в воздухе что-то реет. Он явно ощущал, как тяжело давит атмосфера. — Они ненавидят! — прошептала Джилит. — Как они ненавидят! — Ненавидят! — передразнила ее Алдис. — Но пока что они ждут, они ведь научились ждать, потому что жили только ради этого. Из пустоты появился второй вездеход. К тому времени пешие силы захватчиков прошли уже добрую часть дороги. Кабина второго вездехода была намного больше, купол у нее был прозрачным. Внутри сидели два настоящих колдера. Один из них в металлическом шлеме. Облака, носящиеся в воздухе ненависти, так сгустили, что Саймону показалось сейчас все вокруг задыниться. Но по-прежнему те, кто ждали, тихо сидели в засаде. Группа одержимых все так же шла вперед по дороге. Вот оно, низкий звук, словно отдаленный раскат грома, полный звериной ненависти, в котором не было ничего человеческого. Ярость, которую так долго сдерживали, выплеснулась наружу. Одержимые содрогались, тряслись, словно в лихорадке складывались пополам, падали один за другим. Вездеходам негде было развернуться на узкой дороге. Тот, которым сидел колдеры, дал задний ход, безжалостно давя шедших за ним одержимых. Но вот водитель тоже вздрогнул, тряс и упал на пол кабины. Вездеход еще некоторое время продолжал двигаться, затем ударился в обломок скалы и замер. Гусеницы его беспомощно обращались, четно пытаясь вернуть в машине подвижность. Колдер в шлеме даже не пошевельнулся, не открыл глаз. Возможно, он пытался усилием воли заставить вездеход двигаться, А может быть, это именно его воля спасла обоих колдоров от участи, постигшей тех, кто был вокруг них. Его спутник все время вертел головой, рассматривая дорогу, но лицо его ничего не выражало. «Они получили то, что хотели», — сказала Алди с тем же смешком. «Они поймали хозяина, который даст им ключ от врат. Наконец, живые скелеты показались из укрытий. Колдры были в западне, и бояться было больше нечего. Некоторые шли с голыми руками. Через минуту эти привидения облепили вездеход и стали лезть на стеклянный колпак. И сразу же раздались дикие крики, и половина нападавших свалилась на землю. Обугленные тела... с отчаянно дергавшимися в судорогах ногами. Но остальные не отступили. Несколько человек отошли и сразу же вернулись с остальным тросом. Трижды они забрасывали металлическую петлю, пока она, наконец, не обвелась вокруг стеклянного колпака вездехода. Потом по тросу побежала огненная полоса, и когда петлю убрали... Дело было сделано. Верхушка колпака отвалилась, и те, кто сидели внутри, теперь были во власти нападавших. Джилит закрыла лицо руками, ей приходилось видеть, как грабили города и издевались над потомками древней расы, но то, что она видела сейчас, превосходило все виденное до этого, и это нельзя было с этим сравнивать. Она не могла больше смотреть на это. Только ха, одно поперхнулась смеха Малдис. Одного надо сохранить. Им ведь нужен ключ. Колдер в металлическом шлеме бился в руках нападающих, глаза его были все еще закрыты. Живые скелеты сгрудились вокруг вездехода. Теперь те, у кого не было такого ружья, как у Саймона, подобрали оружие одержимых. И ненависть их все еще была отчаянной и жаркой. Подхватив Колдора, они двинулись вперед, словно на марше. Как будто в них ожила былая привычка к вратам. Саймон вздрогнул от ужаса. Сначала колдеры, теперь вот эти. Какое еще зло будет, развязано теперь, в том мире, который он привык считать своим? — О да, о да! — воскликнула Джилит. — Сначала ветер, потом гроза, а теперь еще и буря!